Глава 24 Я вошла в залитую светом комнату с распахнутыми окнами, за которыми цвела нежная желтая мимоза, и увидела сидящего там Сережу с гитарой в руках, его любимой гитарой, которую он так холил и лелеял. Он что-то наигрывал, склонив голову к струнам, светлые растрепанные волосы закрывали его глаза, а когда он услышал мои шаги, поднял голову и тепло улыбнулся. Сережа, ты здесь?» — прошептала я, чувствуя, как ноет сердце, то ли от тоски, то ли от этого прекрасного солнечного света, заливающего комнату. Он кивнул и правил рукой по струнам, а после похлопал по табуретке рядом с собой, и я села на нее, глядя на Сережу глазами, полными слез. Я очень скучала. Очень. И он тоже скучал, только молчал. Но это было неважно. Главное, Сережа находился рядом, и внутри все звенело и пело. Я вернулась в наш дом, в котором мы жили с детства, во времена учебы, веселой и беззаботной, наполненной мечтами и азартом, безбашенной, гордой, свободной юности. «Ты сыграешь мне?» — спросила я, погладив Сережу по волосам. Он кивнул и отстранился. Пальцы его левой руки зажали струны, пальцы правой легко заскользили по струнам. Полилась музыка, нежная, теплая, солнечная. Будто пела за окном чистое голубое небо, а обласканное солнцем мимоза, что цвела за окном, подпевала ему. Я слушала музыку с упоением, покачивая в такт головой и смотрела на Сережу, чувствуя лёгкость и спокойствие, которых мне так не хватало. Время застыло, и я застыла вместе с ним в этом прекрасном моменте. Однако спустя то ли пару минут, то ли пару часов вдруг поняла странную вещь. Сережа играл на гитаре, а музыка была фортепианная. «Как же так?» — выдохнула я, чувствуя, как начинаю задыхаться. «Как так, Сережа?» Он в последний раз посмотрел на меня, ударил по струнам ладонью, коснулся моей щеки и... стал солнечным светом, скользящим по стене. Растворился в воздухе, снова оставив меня одну, а фортепиано все продолжало звучать, только издалека, пронзительно и искренне. По моим щекам потекли слезы, и я распахнула глаза. Что за ужасный сон, и такой прекрасный одновременно. Я села в кровати, вытирая слезы, а музыка все продолжала играть. И она так манила к себе, что я встала с кровати и босиком вышла из комнаты в одной лишь длинной футболке, в которой спала. Музыка раздавалась из гостиной, и я вошла в нее, легонько толкнув застекленные белые двери. За фортепиано в углу сидел Кизон и самозабвенно играл. Его пальцы легко и быстро порхали по клавишам, и он что-то тихо напевал, улыбаясь самому себе. Солнечные лучи скользили по его лицу, и Кизон щурился, но не переставал играть, полностью растворившись в мелодии. Иногда он сбивался и начинал заново, что-то себе говорил, кусал губы или улыбался, или останавливался и взлохмачивал волосы, Или вдруг начинал смотреть куда-то поверх фортепиано в одну точку, словно видел там партитуру, которую другие никак не могли увидеть. Я тихо опустилась на диван, не замечая, как высохли слезы и как стало тепло на душе, а он, не слыша меня, продолжал исполнять музыку. Это была не идеальная игра, и это был не идеальный человек, но это был первый раз, когда я увидела его настоящим. Самим собой, без всех этих масок, сотканных из фальши и смеха. Не знаю, сколько прошло времени, мы просто сидели вместе, он и я, люди разных миров. Кизон играл, а я слушала и улыбалась вместе с ним. Он закончил внезапно и, обернувшись, вздрогнул, увидев меня от неожиданности. Ты что ты здесь делаешь? Выдохнул Кизон. Слушаю твою музыку, ответила я мягко. Так здорово. «Правда?» — почему-то обрадовался он, вставая из-за инструмента и захлопывая крышку. «Тебе действительно понравилось?» «Да, очень». «Круто, а я уже хотел наехать на тебя, но раз тебе нравится, не буду этого делать». «Спасибо за оказанную честь», — хмыкнула я. «Не за что», — величественно кивнул Кизон. «Я добрый парень, голодная?» — без перехода спросил он. «Нет», — зачем-то ответила я. Тогда я сам все съем. Все это что? удивленно спросила я. Еды в доме не было, мы ведь не закупились продуктами. Все, что приготовил, пока ты храпела лапуля, вернулся в свое прежнее Амплуа Кизон. Идем, хватит выделываться! Он взял меня за руку и потянул за собой. Мне пришлось встать с дивана. Футболка, хоть и была довольно длинной в стиле оверсайз и даже прикрывала бедра, но сейчас как назло задралась. Кизон, разумеется, увидел и, конечно же, не смог не заострить на этом внимание. «Ух ты, черная белишка!» — присвистнул он и пригляделся к надписи. Разве что только не согнулся ко мне, чтобы прочитать ее, и мне пришлось его оттолкнуть. «Отойди!» — раздраженно бросила я. Все волшебство момента куда-то пропало. «Там написано «Королева»!» — заржал Кизон, а я спешно натянула футболку пониже. «Вот придурака?" «Да!» «Прикольно. Буду твоим королем, окей?» «Ты больше, чем на роль шута, не тянешь». «А ты опасная девочка, лапуля», — заржал Кизон, глядя на меня, игриво прищурившись. «Чего это вдруг?» — нервно спросила я, поймав себя на мысли, что мне хочется смотреть не в его глаза, а на его губы. «У моего друга Марса есть классификация девчонок по их нижнему белью», — выдал Кизон, в который раз проверяя мою реакцию на свои слова. «Явно ведь провоцировал». «Белая любят простушки, красные — стервы, розовые — романтичные барышни, серая — любят мышки, желтая — любительницы экспериментов, бордовая — носят развратницы, а черная — страстные и властные». Я с жалостью на него посмотрела. «Что за глупости?» «Это не глупости, а опыт, лапуля», — поднял он указательный палец вверх. «Ты любишь доминировать?» «Интеллектуально — да». «И с тобой это очень легко получается», — уела его я и гордо удалилась в свою спальню, где мысленно ругая Кизона, быстро переоделась, нацепила шорты и топик. Все эти годы я жила либо с девушками, либо одна, и у меня из головы вылетело, что нужно переодеться, прежде чем покинуть спальню. Умывшись и быстро приведя себя в порядок, я пришла на кухню, откуда вкусно пахло кофе. На столе стояли криво, но заботливо нарезанные бутерброды, а в тарелке меня ждал омлет. На столешнице высилась целая гора каких-то продуктов и несколько бутылок с водой. «Откуда это все? – опешила я. Сходил в магазин, пожал плечами Кизон. «Тут в соседнем доме супермаркет есть. Я целую вечность, в наших супермаркетах не был. Ну чего ты стоишь? Садись и давай завтракать. У нас сегодня насыщенный день». Я опустилась на стул напротив парня. «В каком плане?» «Хочу погулять по городу, будешь меня сопровождать». «Не боишься, что тебя узнают?» — спросила я. «Не боюсь. Для всех я в Нью-Йорке. Время от времени публикую в сторис фотки, сделанные заранее», — отмахнулся он. «Кстати, посуду моешь ты». «Без проблем», — согласилась я. Завтрак Кизона получился неплохим, что меня удивило. Оказывается, он не такой уж и белоручка, способен хотя бы на что-то по хозяйству. Вымав посуду, я пошла собираться. Вовремя вспомнила, что у меня грязная голова, и побежала в душ — В общем, собиралась я долго, и когда появилась в прихожей на ходу расчесывая высушенные феном волосы, Кизон уже ждал меня. Скрестив руки, он стоял у стены и выразительно поглядывал на висящие напротив часы. «Ну ты капуша! Почему вы, девушки, так долго собираетесь, а?» «Это ты волосы рукой пригладил, дунул, плюнул и уже красавчик!» — с достоинством отозвалась я, проверяя в зеркале, ровно ли легла помада на губы. «А нам нужно время!» «Просто признайся, что ты прихорашивалась ради меня», — лукаво посмотрел на меня музыкант. И я тяжело вздохнула. «Милая моя бестолочь, мир не вертится вокруг тебя». «Да? Как странно», — сделал вид, что озадачился Кизон. «Ну, раз мир не вертится, тогда ты вертись. У нас же договор». «Иди ты со своим договором», — фыркнула я и первая выбежала за дверь. Закрыть квартиру у Кизона получилось с третьего раза. Он заявил мне, что такие ключи давно уже не держал в руках и что пользуется картой-ключом, которую просто нужно приложить к двери. В ответ я обозвала его криворуким, отобрала ключи, дабы он их не потерял, и уехала на лифте одна. К Кизону опять кто-то позвонил, и он замешкался, а я не стала его ждать. Когда, опомнившись, он бросился к лифту, его створки замкнулись прямо перед носом. Я ехидно заулыбалась. «Мнула пуля», — донеслось до меня грозное, и я поехала вниз. Кизон уже ждал меня внизу, злой, взъерошенный и часто дышащий. Он, видите ли, решил пробежаться по лестнице, чтобы опередить меня. «Не делай так больше», — сдвинул он темные брови к переносице. «Сам виноват», — вздернула я подбородок. По улице до метро мы шли раздельно, словно были незнакомы. При этом Кизон гораздо лучше меня ориентировался, куда идти, да и вообще не терялся в потоке людей. Я следовала за ним, сверля взглядом плечи, и он время от времени оборачивался на меня, как хозяин, на собачку, которую не хотел потерять. В метро мы купили карты и на этом зависли. «Куда мы едем?» — громко спросила я. «Куда хочешь?» — пожал плечами Кизон. Я удивилась, думала, у него есть какая-то программа. «А ты?» «Мне все равно. Решай, куда!» Я растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Тогда пошли до Красной площади», — решила я, и он согласился. Мы вышли из метро и просто шагали по многолюдным улицам, ориентируясь на приложение в телефоне. Иногда мы сбивались с пути, но это нас не смущало. Мы просто гуляли, растворившись в толпе, рассматривали здания и людей, и я почему-то чувствовала себя свободной. По крайней мере, от страхов. Я знала, что Альберт не найдет меня здесь, и эта уверенность придавала мне силы. Гуляли мы долго, то и дело где-нибудь останавливаясь, я много фотографировала, но, увидев качество снимков на моем телефоне, Кизон со вздохом протянул мне свой, заявив, что тот снимает в разы лучше. «Скину тебе потом фото». И это прозвучало так обыденно, что я снова растерялась. Будто бы он и не был никакой суперзвездой, высокомерным типом, который ставил себя выше других и безумно меня раздражал. Будто бы был обычным парнем, с которым мы вместе гуляли, забыв про раз, при споры. Будто бы он был «моим парнем». Эта мысль заставила меня замереть на мгновение, но я тотчас ее отогнала. «Мы не пара. Это невозможно, и я даже думать об этом не хочу». «Спустя некоторое время, когда мы оказались на Красной площади, немного уставшие от жары и солнца, Кизон вспомнил, что мы должны изображать пару для его друга. В бесконечном потоке людей он выцепил какую-то девушку и попросил ее сфотографировать нас вместе на фоне Кремля. И обнял меня так, как мужчины обнимают своих любимых женщин, крепко, но нежно. Словно до последнего собирался меня защищать». Кизон встал позади меня, прижав к своей груди, и перекинул руку через плечо так, что его рука оказалась на моей талии. Вторую руку он положил мне на бедро, там, где выпирала косточка. Я чувствовала тепло его ладони сквозь тонкую ткань платья, и запах моря сводил с ума. «Может быть, перестанешь стоять столбом?» — прошипел мне на ухо Кизон, разрушив волшебный момент в моей душе. «Я как будто дерево обнимаю». «А что я должна сделать?» — огрызнулась я. «Представить себя моей девушкой, Лапуля. Давай быстрее, а?» Я обхватила его предплечье руками, и фото, кажется, вышло нелепым, потому что добрая девушка, фотографировавшая нас, весело сказала, «А вы можете обнять друг друга?» «Конечно!» — ослепительно улыбнулся ей Кизон, который по обыкновению не снимал солнцезащитных очков и бейсболки. Он обнял меня за талию, снова крепко прижав к себе, и одна его ладонь словно невзначай поползла вниз. «Руки», — хмуро предупредила я, хотя это касание, если честно, было приятным. «Они живут своей жизнью, простила пуля», — лукаво ответил Кизон, но поползновение свои прекратил, а я со вздохом обхватила его за пояс. Девушка сделала несколько снимков и вдруг сказала, «А теперь давайте фото с поцелуем. Вы такая пара красивая. Молодой человек, вы снимите очки, будет очень здорово». «Не могу», — смиренно ответил тот. «У меня была операция на глазах». «Ой, извините», — смутилась девушка. «Но все равно свою подругу поцелуете. Снимки будут просто огонь». Кизон склонился, обхватив ладонями мое лицо и коснулся губ, искушая на настоящий поцелуй. Стараясь держать себя в руках, я обняла его за плечи и стоически вытерпела несколько секунд, пока девушка снимала нас. А после резко отпрянула, боясь, что действительно его поцелую. Это будет настоящая фиаско. «Спасибо большое!» — от души поблагодарил Кизон девушку. «Вы реально нас выручили!» «Не за что! Женитесь на ней!» — подмигнула ему девушка и ушла вместе с подружками, которые, глядя на нас, почему-то хихикали. А Кизон принялся рассматривать фото и выбирать, что из них можно отправить Октавию. Я заглядывала ему через плечо. Снимки действительно были отличного качества. Мы с ним действительно были похожи на настоящую пару. «Пусть подавится», — весело проговорил Кизон, на ходу отправляя другу фото. «Гитара моя!» «А как у него обстоят дела с той девочкой?» «Лилит», — отстраненно спросила я. «Отлично, к сожалению. Она по нему сохнет, я уверен». «Ты обманываешь друга, Кизон», — заметила я. «Ничего страшного», — отмахнулся музыкант. В условиях спора детали оговорены не были, так что он сам себе злой карабас-барабас. «Буратино», — поправила я его, — «и не злой, а злобный». «Точно! Черт, забываю идиомы! Фразеологизмы! Зануда! Дурак!» «Ну вот и поговорили», — усмехнулся Кизон. «Пойдем в какое-нибудь кафе, посидим и выпьем чего-нибудь холодного. И да, называй меня по имени, Кирилл. «Хорошо», — согласилась я с удивлением, «Кирилл так Кирилл». Этот вечер мы закончили на теплоходе. Катались по Москве-реке, сидя за столиком, слушая громкую поп-музыку и разглядывая вечерний город, украшенный огнями, словно драгоценными камнями. Мы то и дело вступали в перепалки, но в них не было ничего злого или оскорбительного, и в какой-то момент я поняла, что с Кизоном, то есть с Кириллом, мне нравится спорить. А еще нравится его слушать. В этот вечер он впервые начал рассказывать не о себе, а о том, где бывал и что видел. Какие страны и города остались в его сердце навсегда и где бы он еще хотел побывать. Обратно домой мы ехали на такси, уставшие, но довольные. «Сколько мы здесь пробудем?» — спросила я, глядя в окно. «Сколько нужно?» — ответил он. «Не знаю. Просто расслабься и получай удовольствие. Или ты боишься, что я тебя брошу?» «Лапуля, поверь, пока гитара не станет моей, я от тебя не отлипну». Он улыбнулся мне, а я только вздохнула. «Бестолочь ты, Кирилл», — неожиданно нежно сказала я. «Лапуля и ее бестолочь», — подмигнул он мне, и я рассмеялась.